Чем топать почти час до центра, почему не проехаться? Гулять-то гулять? И почему непременно уложиться в два фунта? Захочется и стратит три, даже четыре, хоть несколько часов не сжаться, не мелочиться, вздохнуть свободно. Подумаешь, деньги? Кстати.